Глава 7. Грибы Грибы – еще один суперфуд, о котором любят поговорить сторонники не только здорового образа жизни, но и альтернативной медицины. Хотя вообще-то даже с точки зрения еды это довольно спорный продукт. Одни говорят, что грибы – как картон или дерево, то есть пища, которая совершенно не усваивается. Другие утверждают, что по своей питательности некоторые виды еще как хороши и даже могут заменить мясо, а часть из них считается афродизиаками. Третьи напоминают, что практика лечения этими дарами леса восходит как минимум к эпохе неолита. Это примерно 9500 лет до нашей эры а также приводят в качестве аргумента альтернативные грибные методы борьбы с раком и новую моду лечить депрессию, бессонницу и хроническую усталость волшебными грибочками с псилоцибином. Давайте разберемся, кому верить. Начнем с того, что грибы – одни из древнейших организмов на планете, за свою уникальность выделенные в отдельное царство. И это не метафора, а настоящая, принятая в науке ступень классификации биологических видов. Еще три царства – это животные, растения и бактерии. Ученые пока даже не пришли к единому мнению о том, сколько видов грибов может существовать на нашей планете. По некоторым оценкам, до 1,5 миллиона – но описано пока всего около 98 тысяч. Многие из них, правда, совсем микроскопические и в бытовом понимании скорее плесень, чем еда. Но я сейчас веду к тому, что наделять одними и теми же свойствами такие разные виды по меньшей мере нелогично. Что же известно о грибах современной науки? И какие из них могут действительно претендовать на заветную приставку «супер»? Разберем самые популярные и обсуждаемые группы. Трутовики. И еда, и лекарства, и средства для розжига. Это не совсем то, что мы представляем себе, когда говорим о съедобных грибах. Обычно они выглядят как наросты на деревьях в виде шляпок, расположенных одна над другой. В природе существует десятки видов трутовиков, и некоторые из них едят и издревно применяют в лечении. Такие рекомендации встречаются, например, в трудах Гиппократа, древнегреческого врача и философа. Он жил в V веке до нашей эры, но его до сих пор ценят и даже называют отцом современной медицины. Гиппократ предлагал использовать трутовик настоящий. Фомес Фоментариус в качестве сильнодействующего противовоспалительного средства. Он также считал хорошей идеей прижигать им раны, так как высушенные древесные грибы отлично горят. От слова «труд» – материал для розжига. Собственно, и пошло название этого грибного семейства. Несколько видов лекарственных, с его точки зрения, трутовиков описал и китайский алхимик Тао Хунцин, живший на тысячу лет позже Гиппократа. А еще одно доказательство любви древних к этим древесным грибам ученые обнаружили в 1991 году в горах на границе Италии и Австрии. Они нашли мумифицированное тело доисторического мужчины, который жил четыре с половиной тысячи лет назад. Его прозвали Этци, потому что он погиб недалеко от долины Этсталь самые протяженные в Восточных Альпах. Исследователи диагностировали у древнего пациента множество хронических патологий. Например, пародонтит, воспаление тканей вокруг зуба, которое приводит к кровоточивости десен, камни в желчном пузыре, плюс несколько глубоких ран, явно не успевших зажить к моменту смерти. Чем же он планировал лечиться? Вполне возможно, трутовиком. Связка этих грибов, трех видов, обнаружилась в его котомке. Один из них, трутовик березовый, известен своими противовоспалительными и противомикробными свойствами. Никакой современный врач, конечно, не назначит такое, если он достаточно внимателен к достижениям доказательной медицины и знает, насколько сильнее действуют нынешние препараты. Но исторический факт, Этим мы правда лечились, имеет место. Почему в Рязани грибы с глазами? Вполне вероятно, что грибы у нас в стране были популярны еще в глубокой древности. Но принято считать, что они закрепились в рационе с принятием христианства в X веке, прежде всего как постный продукт. А в XIV веке, по легенде, они стали не только едой, но и приметой, по которой вычисляли в лесах залетных кочевников, татаро-монгол. Самая короткая дорога на Москву шла через Рязань, поэтому ей особенно не везло на стычки с вражескими отрядами. Сами они, конечно, никакие грибы не собирали, хотя бы потому, что в разведке боем всадникам было не до того. Но копыта лошадей оставляли следы, и это служило сигналом для рязанцев. Если грибы Значит, здесь прошло вражеское войско. Так, по мнению историков, и появилась поговорка: у нас в Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят. Собранный урожай было принято сразу заготавливать на зиму, и нередко это делали прямо в лесу. Например, белые грибы сушили на солнце в специальных печахах временках. Рыжики засаливали сухим способом, выкладывая слоями в бочки и обильно пересыпая солью. Грузди насыпали в полотняные мешки и опускали в реку, чтобы как следует промыть, после чего подсушивали и тоже засыпали солью. В некоторых губерниях практиковали и другой способ консервирования. Грибы полностью высушивали в печке, перетирали в порошок, наполняли им бутылки и закупоривали. Грибное ассорти часто добавляли в супы, как в свежем, так и в соленом виде, вместе с картофелем и крупами. Нередко супы дополняли молоком или конопляным маслом, чтобы избавиться от резкого соленого вкуса. Сухие грибы использовали в качестве начинки для закрытых пирожков. Соленые смешивали с толченым отварным картофелем, заправляли сметаной и подавали как закуску. Самыми желанными грибами были, конечно, белые. Я тоже в детстве часто ходил в лес и знаю, какое это счастье найти крепенький боровик, который и красив, и вкусен невероятно. Хоть ты его маринуй, хоть запекай с мясом, хоть клади в модную итальянскую пасту. Объедение, да и только. А как порошок из сушеных белых украшает, например, гречку, Я через аудиокнигу не могу вам передать этот аромат, но, надеюсь, вы его вообразите и как-нибудь попробуете. Белые грибы. Вообще, название «белый» пошло от того, что в любом виде, и в свежем, и в приготовленном, в отличие от других грибов. Этот сохраняет свой благородный светлый окрас. И это хороший тест которые неопытный грибник может проделать для уверенности. Разрезать гриб и посмотреть на срез. Настоящие белые даже спустя некоторое время останутся белыми. И это важно, потому что есть много похожих, но несъедобных грибов. Например, желчный гриб, он же горчак. Уже из названия понятно, почему так называется. На вкус он просто непереносимо горький. Если один такой попадет в общую кастрюлю с белыми, суп можно смело выливать. И будет, конечно, очень жаль того вкуса и той пользы, которые пропадут впустую. Белые, например, превосходят все остальные грибы по количеству антиоксидантов. Ученые из Университета Пенсильвании в США изучили 13 видов съедобных грибов. И именно в белых нашли больше всего эрготиониина, который защищает от возрастных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни. Эрготиониин – это аминокислота с уникальной структурой, которая дает ей мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Ученые даже называют ее витамином долголетия. Мне рассказал об этом профессор Роберт Билман который изучает эрготиуниин уже много лет. Он считает, что употребляя в пищу белые грибы, мы защищаем себя от преждевременного старения и болезней, которые развиваются с возрастом. Правда, доказать это со стопроцентной научной точностью сложно, и такой эксперимент пока не проводился. Ведь нужно подобрать подходящих пациентов с практически идентичными параметрами здоровья и условий жизни, а потом не спускать с них глаз годами и даже десятилетиями. В таких тепличных условиях, например, в 2009 году проводился эксперимент в Московском институте медико-биологических проблем РАН. Там смоделировали полет на Марс. Шестеро специально отобранных добровольцев под командованием космонавта и биолога Сергея Рязанского провели 105 дней в замкнутом модуле, изучая возможные проблемы, которые могут возникнуть в долгом пути на Красную планету. Для немецкого доктора Йенса тицце тогда наступил звездный час. Он сумел добиться включения в научную программу Марса-500 своей давней мечты. Первого в истории медицины опыта, в котором бы люди долгое время ели точно отмеренное количество соли. Подобная изоляция – это хорошая модель. Ведь в процессе эксперимента человеку попросту некуда деться. Он не выйдет, не купит тайком каких-нибудь чипсов. И соответственно, ученые могут быть уверены в точности своих исследований. В случае с эрготиониином такой фокус проделать практически невозможно. А если учесть, что речь идет о долголетии, получается, ученым нужно было бы держать пациентов под колпаком практически всю их жизнь. Конечно, никто на это не согласится. Приходится полагаться на так называемые эпидемиологические исследования. Это когда ученые в течение нескольких лет отслеживают группу людей, живущих обычной жизнью. Они мониторят их состояние и вычисляют факторы, которые сказываются на развитии каких-нибудь заболеваний или здоровья в целом. К счастью, на тему грибов таких исследований уже довольно много. К примеру, одно из них в Италии охватило 35 тысяч человек. Выяснилось, что у тех, кто ел грибы каждый день, гораздо реже развивалось старческое слабоумие. В Японии люди, часто включающие в свой рацион грибы, были менее подвержены развитию старческой остынии, двигательных расстройств и снижению когнитивных функций. Но больше всего меня впечатлили подсчеты, которые доктор Биллман с коллегами сделали на основе статистики употребления грибов в разных странах. Данные они получили от коллег из США, Финляндии, Ирландии, Франции и Италии. В США среднестатистический человек потреблял 1,1 мг эрготиониина в день. В Финляндии этот показатель равнялся 1,3 миллиграмма и дальше по нарастанию вплоть до Италии с ее 4,6 миллиграмма. Самое интересное, выявилась прямая связь между этими цифрами и средней продолжительностью жизни в исследуемых странах. То есть в США с их совсем незначительным потреблением эрготиониина жизнь короче всего а в Италии – длиннее всего. Да, железных доказательств, что аминокислоту из грибов действительно можно считать витамином долголетия, пока нет. Но исследования дают ученым надежду, что они не ошибаются. Шампиньоны. В России они ценятся не очень высоко, ведь выращены, как правило, искусственно, никакой романтики леса. В отличие от многих других стран, нашим гурманам и правда есть с чем сравнивать. Именно у нас особенно популярна тихая охота, а отсюда и разнообразие соленых и маринованных заготовок из диких собратьев шампиньонов, которые считаются, и по праву, более вкусными. По подсчетам специалистов, В среднем на одного россиянина в год приходится около 10 килограммов дикорастущих грибов. О вкусах, конечно, можно спорить, но главное для нас в этой теме сейчас – это польза. Что тут известно о шампиньонах? Начать стоит с того, что этот гриб не был выведен в какой-то секретной лаборатории. Его собирают и в живой природе, причем буквально по всей планете. Само слово «шампиньон» с французского вообще переводится просто как «грипп». И во всех его съедобных видах, а есть и несъедобные, немало биоактивных веществ. Например, почти два десятка аминокислот, среди которых часть незаменимых, тех, которые организм может получить только с пищей. Плюс практически все витамины группы Б, ценные витамин D и минералы, калий, кальций, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор, плюс антиоксиданты. Более того, ученые уже давно знают о том, что эти грибы обладают антимикробными свойствами. Из них даже можно выделить натуральный консервант, например, для йогуртов. А содержащееся в шампиньонах вещество АБЛ в пробирке активно подавляет рост вирусов в том числе ВИЧ, а также раковых клеток. Особенно эффективно АБЛ. Аббревиатура означает лектин agaricus bisporus» по латинскому названию культурной разновидности шампиньона. Работает против опухолей груди и толстой кишки. Все это, правда, происходит пока только в рамках лабораторных экспериментов и до создания лекарства еще очень далеко. Тем не менее медики считают, что женщинам в 50 лет и старше стоит включить шампиньоны в ежедневный рацион в качестве средства для снижения риска рака груди. Пожалуй, самый известный из диких – шампиньон полевой. В нем исследователи находят всю ту же пользу, что и в выращенных грибах, только в еще больших количествах. Содержание железа, например, выше аж в 14 раз. Но бросаться с корзинкой в лес за таким богатством я все же не советую. Даже для опытного охотника полевые шампиньоны на вид могут настолько отличаться от магазинных, которым попросту не дают разрастись и рано срезают, что в природе их легко будет спутать с токсичными аналогами. Прежде всего с невероятно ядовитой бледной поганкой. Так случилось с одной из героинь моей программы «Живая еда» жительницей Волгограда Тамары Ивановной. Она поужинала собственноручно собранными грибами, а потом ее начало тошнить, началась рвота. В итоге она неделю провела в реанимации между жизнью и смертью. И теперь всем советует обходить подальше лесные шампиньоны и все, что их напоминает. Всего в одной поганке содержится летальная для человека доза яда около 8 мг. Смерть наступает от токсического гепатита и острой сердечной недостаточности. На всякий случай все же напомню о различиях двух грибов. У бледной поганки пластинки, полосочки, которые находятся под шляпкой, всегда белые. Кроме того, у нее другая форма ножки, утолщенная снизу. У шампиньонов пластинки могут быть совсем белыми только у самых крошечных грибочков. Стоит им немного подрасти, они меняют цвет на бело-розовый, кремовый и позже коричневый. Насторожить также должен и неприятный запах. Это уже не о поганке, а о съедобных разновидностях диких шампиньонов, которые могут издавать аромат гуаши. Так пахнет токсичное вещество фенол. Термическая обработка не разрушает яд. Так что если сомневаетесь, лучше выбрасывайте и переходите на культурные сорта. Выращенные грибы, в отличие от диких, также не накапливают тяжелых металлов от промышленного и автомобильного загрязнения почвы. В интернете правда пугают, что в шампиньонах естественным образом накапливается аналог яда гидрозина. Это токсичное вещество, которая применяется в качестве компонента ракетного топлива. Якобы поэтому не стоит есть такие грибы сырыми. На самом деле, потенциально небезопасные вещества в шампиньонах и правда есть, но концентрация их ничтожна – 0,04%. В ходе опытов на животных яд пришлось подмешивать в воду всю мышиную жизнь, чтобы добиться развития опухолей. От нескольких грибочков в салате точно ничего не будет. Некоторые любители шампиньонов регулярно заменяют ими мясо, что вполне логично, ведь в них около 30% белка. Правда, они сложно усваиваются из-за веществ, которые придают грибным тканям прочность. А еще один их компонент – хитозан – задерживает усвоение питательных веществ. Впрочем, то, что не переварилось, потом кормит полезные бактерии в нашем кишечнике, и это плюс. В случае серьезных проблем с перевариванием, диетологи рекомендуют грибы сушить и добавлять в блюдо грибной порошок, либо делать крем-суп. По тем же причинам наука возражает против того, чтобы давать грибы маленьким детям. Это довольно сложный для их пищеварения продукт, У малышей ферментная система до конца не сформирована, и ей трудно справиться с подобной нагрузкой. Некоторые доктора не рекомендуют давать грибы детям до года, другие в качестве границы называют возраст в 3 и даже 10 лет. В любом случае понемногу можно, но лучше не злоупотреблять и всегда смотреть на реакцию организма. Что еще в них полезного? В любых грибах много белка, в зависимости от вида от 19 до 35%, включая все незаменимые аминокислоты, плюс углеводы, клетчатка, полезные полиненасыщенные жирные кислоты и витамины: B1, B2, B12, C, D и Е. E. Практически все лесные грибы могут похвастаться и другими ценными нутриентами. Особо следует отметить эргостерол, вещество, которое усиливает выработку витамина D в нашем организме. Лисички и сморчки еще и сами по себе содержат до 1200 ме солнечного витамина в 100 граммах, что в полтора раза превышает суточную норму. Ученые из Австралийского университета Кертина, кстати, обнаружили, что если воздействовать на грибы солнечным светом или ультрафиолетовой лампой, в них повышается уровень витамина D. А он, как известно, хорош со многих сторон. Помогает усваиваться кальцию и фосфору. Плюс подавляет воспаление в организме. Поддерживает нервную, мышечную и эндокринную системы. Все грибы насыщены клетчаткой а еще большинство из них отличается высоким уровнем калия. Такая комбинация поддерживает работу сердца и кровеносных сосудов, нормализует баланс плохого и хорошего холестерина. Стоит сказать и о том, что клетчатка помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Индийские ученые из школы фармацевтических наук выяснили, что грибные полисахариды в сочетании с фенолами и алкалоидами способны снижать резистентность к инсулину, что служит эффективной профилактикой сахарного диабета второго типа. Многие грибы являются богатым источником витаминов группы В. Например, вешенки и белые лидируют по запасам витамина b 5 Он необходим для синтеза жирных кислот правильной работы надпочечников и нервной системы, снижение риска развития возрастных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Грибы также содержат полисахариды, которые в нашем организме работают как пребиотики, то есть служат пищей для полезных бактерий. Эти соединения не перевариваются в тонком кишечнике, а попадают в толстый где высока концентрация бифида и лактобактерий, формирующих благоприятную микрофлору. Современные исследования показывают, что грибы не только поддерживают иммунитет, но и обладают противораковыми свойствами. Например, ученые из медицинской школы Калифорнийского университета в Дэвисе доказали в экспериментальных условиях, что содержащиеся в грибах бета-глюканы, и специфические белки положительно влияют на иммунитет и запускают механизмы, помогающие организму бороться с проявлениями онкологических заболеваний. Таких работ за последние десятилетия опубликовано очень много. И как было бы здорово победить рак с помощью такого вкусного и вполне доступного продукта. Но, к сожалению... Реально прорывных успехов пока нет. Да, лекарственные грибы и биоактивные вещества из них, а в основном все те же бета-глюканы, уже более 30 лет используют в качестве дополнения к стандартным методам терапии в странах, где такие традиции сильны с древности, в Японии и Китае. Грибы, кстати, там используют местных видов, самые известные для нас – это, пожалуй, шиитаки. Подобные эксперименты там в основном сочетают с лучевой или химиотерапией. Но вообще предполагаемое лечебное действие большинства таких биодобавок основано на исследованиях, полученных в пробирке или экспериментах на животных. Причем на животных моделях использование противораковых препаратов из грибов часто приводит к заметным успехам подавлению роста опухоли и ее метастазов. Но на людях это почему-то срабатывает слабо, хотя зачастую улучшает качество и продолжительность жизни пациентов, что, конечно, тоже большой плюс. В Японии такая практика даже официально одобрена государством. А вот эксперты Американского национального института онкологии относят лечение грибами к альтернативной, то есть не имеющие твердых доказательств эффективности медицине. Но исследования продолжаются. Волшебные грибочки. Так в западной прессе принято называть грибы, содержащие галлюциногенное вещество псилоцибин. В природе их около 200 видов, но речь чаще всего идет о тех, которые растут преимущественно в Америке и Европе. На территории России есть вроде бы только один представитель псилоцибинового семейства, но в нем содержится не так много действующего вещества. По сути, это наркотик, последствия употребления которого еще до конца не изучены. Известно, что волшебные грибочки очень любили отстойки и использовали их перед религиозными церемониями. Это, кстати, могло бы объяснить и их кровожадность в деле человеческих жертвоприношений, и, если можно так сказать, чрезмерно философское отношение к смерти. После ритуального употребления грибов псилоцибин в их организме превращался в псилоцин, который и оказывал действие, изменяющее сознание. Наступали зрительные и психические галлюцинации, Искажалось чувство времени, а эйфория сменялась побочными реакциями вроде тошноты и приступов паники. Изображения, найденные на наскальных рисунках современной Испании и Алжира, позволили ученым предположить, что и там туземцы были знакомы с подобными ощущениями. Ученые считают, что биохимические симптомы отравления псилоцибином во многом сходны с теми, которые вызывают другие известные наркотические вещества. Тем не менее, на Западе такие грибы сейчас на слуху и даже в моде. Их в микроскопических дозах пытаются применять и для лечения психических расстройств. В Канаде и Австралии сертифицированным врачам-психиатрам разрешено назначать псилоцибин людям с изнурительными психическими заболеваниями, такими как тяжелая депрессия, не поддающееся лечению, и посттравматическое стрессовое расстройство. В России псилоцибин внесен в список один наркотических средств, оборот которых запрещен в соответствии с законодательством. Как отличить съедобные грибы от ядовитых? Далеко не каждый их узнает в лицо без ошибок, а значит, есть риск получить отравление. Существуют народные способы, как отличить благородный гриб от ядовитого. Их даже рекламируют авторы статей на профильных сайтах. Что-то вроде грибных энциклопедий, где, впрочем, зачастую слово в слово перепечатываются одни и те же статьи. Можно ли им верить? Правда ли, например, что луковица посинеет, если будет вариться в кастрюле с ядовитыми грибами? Скажу сразу. Никакое вымачивание или вываривание точно не спасет вас от отравления смертельно ядовитыми грибами. Против грибных токсинов эти методы бесполезны. Они неплохо помогают избавиться от горечи у млечников, например груздей, выделяющих похожий на молоко едкий сок. Но от ядов, увы, до конца не избавляют. Что касается луковицы, мы с коллегами проверяли. Варили ее с самыми злостными убийцами, и с бледными поганками, и с мухоморами. И что же? Цвет она не поменяла ни разу. Так что для человека, который в этот миф поверит, ошибка может оказаться весьма мучительной, если не смертельной. При этом эксперты-микологи, они занимаются изучением грибов. Говорят, что при варке с некоторыми видами лук действительно потемнеет. Но это будет означать только одно. В бульоне есть фермент тирозиназа, содержащий ионы меди. Его функция – участвовать в образовании пигментов вроде меланина, а они есть даже в человеческой коже, не говоря уже о многих растениях и других живых организмах. Присутствием тирозиназы, кстати, объясняется и почернение на воздухе отварного картофеля. Существуют и другие народные советы по распознаванию ядовитых грибов. На них, как верят некоторые, якобы не садятся насекомые. Другие предлагают опускать грибы в молоко. Вроде бы от ядовитых оно скиснет. На самом деле никакой гарантии все это не дает. Так что проверять мы категорически не советуем. Некоторые грибные яды настолько коварны, что могут накапливаться в организме постепенно и начинают причинять вред через месяцы или годы, разрушая, например, эритроциты крови. А органическое вещество каприн, растворяющееся только в спиртах, становится опасным в сочетании с алкоголем. Причём отравление случится даже если выпить алкоголь через много часов после того, как был съеден гриб, такой как серый навозник или дубовик. Симптомы – усиленное сердцебиение, понос, рвота, а иногда и сильное чувство страха – могут пройти через пару часов, но при повторной выпивке все пойдет по второму кругу. Из-за этого каприн даже используют при лечении алкоголизма. Но испытать такое на себе просто так, согласитесь, удовольствие сомнительное. При отравлении грибами через 2-10 часов могут начаться головные боли, желудочно-кишечные расстройства, покраснение лица, головокружение, желудочные колики, боли в печени, ощущение усталости, судороги и даже потеря сознания. При первых же признаках срочно вызывайте скорую помощь. Остатки блюда и грибные очистки стоит сохранить для лабораторного исследования. Оно поможет найти правильное противоядие. Чтобы уменьшить удар по организму, нужно как можно скорее очистить желудок и кишечник. Вызвать рвоту, сделать клизму или выпить слабительное и вообще пить много воды. Дезинфицировать организм алкоголем ни в коем случае нельзя. Он способствует всасыванию токсинов. Не стоит и давать больному еду, пока его не осмотрит врач. Еще одна опасность подстерегает там, где мы и не ждали. Это искусственный интеллект. Эксперты настоятельно призывают не доверять поиску по картинкам и прочим сервисам которые готовы помочь вам отличить съедобный гриб от ядовитого. Об одной из ошибок пару лет назад много писали в западной прессе. Житель американской глубинки воспользовался приложением, чтобы подтвердить, что некоторые найденные им грибы съедобны. Приложение ответило «да», но грибник в итоге оказался в больнице. Он выжил, но ему понадобилась пересадка печени. Проще всего, конечно, отравление не лечить, а предотвратить, соблюдая одно простое правило – не брать грибы, которые вызывают хоть малейшее сомнение. Доступных и в то же время надежных способов определения ядовитых грибов по неким народным признакам не существует. Так что если длина ножки, цвет или форма шляпки не позволяют вам с точностью идентифицировать гриб, Лучше просто не класть его в корзину. Здоровье дороже. Ну а как быть с тем, что грибы часто рекламируют как суперпродукт? Я считаю, что утверждение имеет под собой довольно веские основания. Они действительно помогут несколько подстегнуть иммунитет, обогатить организм витаминами и расширить пищевую палитру. Тот самый вариант, когда так и хочется сказать, Да, это еда живая, а не мертвая. Я лично стараюсь есть грибы почаще, люблю их и верю в пользу.